Глава 4. Я догнал отряд через полтора часа. Чуть раньше вернулась виза и доложила, что коркам прибыло подкрепление в количестве двухсот воинов, и они готовятся к штурму стены. «Напоследок я еще раз их напугала, так что прямо сразу не побегут!» «Умничка!» Я подкинул пять яиц, и, проглотив их, питомица отправилась в инвентарь на заслуженный отдых. «Свои!» — издалека крикнул я, выходя из скрытности. Меня встретили улыбками и радостными возгласами. «Где они?» — спросил Хитик, привязанный к спине Рэндала. «Скоро полезут на стену, но, думаю, осторожно. Так что минимум три часа форы у нас будет. С учетом нашего состояния, наличия раненого и пересеченной местности, нам бежать часов пятнадцать», — вступил в разговор Фибип. «Если зададутся целью, догонят». «Буду устраивать засады», — пожал причем я, мысленно добавив. «Костьми лягу, но как минимум трое из вас добраться до города должны». Отряд бежал со скоростью того, кто нес хитика. Причем после Рэндала добровольцем вызвался я. Как ни крути, в отличие от остальных, в последнее время я гораздо лучше спал, ел. Плюс к этому меня не пытали. Разумеется, первым делом меня спросили о том, как я оказался в мигрирующем городе. «Самый тонкий момент». В принципе, сейчас я мог не отвечать или наплести чего угодно, и мне бы поверили. Только вот в будущем в случае победы Шринанта всплывут нестыковки, ведь не так давно я выезжал из столицы на север. Так что диверсионный портал по-любому нужно было приплетать. В итоге я остановился на версии, что во время боя меня оглушили и утащили с собой в земли врагов. — Через портал же только орки могут проходить, — удивился Хитик. «Я тоже так думал», — кивнул я. «Но, может, он посчитал меня не за а за добычу? А может, это какое-то очередное его изобретение? Ведь так же считалось, что порталы не могут так далеко бить. Да и что из крови потомка внешников можно делать мощное зелье? Тоже до недавних пор никто не знал». «Илья прав», — задумчиво проговорил Фибип. «С прошлой войны очень многое у орков изменилось». «Они очень хорошо подготовились и сейчас действуют гораздо умнее. Боюсь, даже его смерть и разрушение лаборатории запоздали». «А вам что-нибудь удалось узнать, пока вы там сидели?» — спросил я, стараясь еще дальше увести разговор от своей персоны. Вышло не очень. «Нет, он в основном спрашивала Раскрепил зубами Хитик и вернулся к расспросам. «А дальше что было? Как ты в город попал?» «Да во мне тоже нашли долю крови внешника и повезли в Грингор. По дороге я сумел сбежать. Потом удалось закрыть несколько разломов пятого уровня». «Ничего себе!» Привязанный к моей спине хитик зашевелился и через плечо посмотрел на меня. «Ты выглядишь молодо». <связь> «Это семейное. Мой отец в сорок так выглядел. К тому же моя питомица мне здорово помогает». «Да, она у тебя молодец». В общем, спутники проявили вполне понятное любопытство, а я, в свою очередь, отделывался общими фразами про везение и стечение обстоятельств. По счастью, скоро мы вбежали в большой и достаточно густой лес, и, чтобы не споткнуться или не напороться на сук, трёпф пришлось прекратить. Через час виза полетела на разведку к стене и ещё через пятнадцать минут вернулась. «Только-только залезли. Я в невидимости к ним подлетела. Но там теперь шаманов много, и они постоянно обнаружение крутят. Так что только шугануть удалось. Подействовало всего на нескольких, зато один из них вниз спрыгнул. Выжил, правда, падла!» «Они сейчас на стене», — сообщил я спутником «Через час можно начинать ловушки ставить», — обратился к Рэндул Хитик. «Понял», — кивнул тот. «Только запчастей мало совсем. На одну нормальную зону только хватит!» «Если меня кто-то сменит, пороясь в инвентаре, у меня было что-то», — сообщил я. Китика тут же перехватил другой боец, а я залез в свой огромный инвентарь и заодно порылся в сумках Линды. Да, как ни странно, но даже ловушки там нашлись. Мало, конечно, но предусмотрительность волшебницы не переставала меня поражать. хрена себе!» Здоровяк Рэндалл довольно заулыбался, когда я вываливал перед ним все капканы и все остальное, что худо-бедно могло сойти за запчасти для них. «С этим зон семь хороших сделаю! Считай еще два часа у нас в кармане!» «Главное, самую первую сделай помощнее. Они ее ждать не будут и могут хорошо напороться», — посоветовал остановившийся с нами Фибип. «Ты, старик, догоняй стальных и магию костуй, а ловушками позволь профессионалам заняться!» Беззлобно огрызнулся Рэндалл, уже вовсю копаясь в куче хлама. «И раз у нас теперь их много, первую зону устрою прямо в этом лесу!» «Как скажешь!» — усмехнулся маг, и мы с ним побежали дальше. Часа через три Рэндалл нас догнал. «Пока установил четыре зоны!» — доложил он и повернулся ко мне. «И пока мышь не посылай! Надо, чтобы они расслабились!» «Хорошо!» — согласился я, хоть и было очень любопытно через визу узнать, насколько эффективными окажутся западни. Усталость все сильнее сказывалась, и хитика приходилось передавать по кругу все чаще, благо механизм уже был отработан, и мы это делали практически на бегу. Раненому это, конечно, причиняло изрядную боль, но он терпел, лишь иногда ругаясь сквозь зубы. Прошло еще два часа. Рэндалл снова отстал для установки следующих капканов, а мы решили, что пора узнать результаты работы первых. Ви заметнулась кабанчиком и через полчаса довольная вернулась. «В первой зоне даже деревья повалило», — передал я слова питомицы. «Дым до сих пор валит. И около пятнадцати трупов форков Те раненые, которых быстро вылечить не получилось, пошли назад, а здоровые продолжают погоню». Вторая ловушка послабее, но и там пять рыл скопытились. До третьей еще не дошли. Навскидку, их сейчас около ста пятидесяти. Бегут быстрее нас, но не сильно. А с учетом того, что каждая западня их серьезно задерживает, пока особо не приближаются. «Ну и раз все равно пролетала мимо, завалила парочку отставших. Ну и пуганула!» Закончила питомица, но эти слова я озвучивать не стала «Отлично! Наши шансы возрастают!» <смех> Фибип довольно засмеялся. «Часа через три оценим текущую обстановку и, может, пошлем кого-то в Тотонг». Пробормотал Хитик, который, несмотря на постоянную магическую поддержку, выглядел все хуже и держался исключительно на морально-волевых. Через час нас снова догнал Рэндалл и сообщил, что все ловушки установил. Причем учел и то, что теперь орки, вероятно, будут стараться бежать более широким фронтом. Вскоре виза снова улетела на разведку и подтвердила, что зеленокожие действительно изменили построение, и непосредственно по следу бегут только следопыты. Остальные держатся по сторонам и чуть позади. Опыт есть опыт, но скоро их ждет сюрприз от нашего диверсанта. Через десять часов практически непрерывного бега мы преодолели около ста километров, и до цели осталось около пятидесяти. К сожалению, орки, которых осталось около сотни, не собирались отступать и сильно приблизились. По всем раскладам они должны были догнать нас раньше. Возможно, уже бы догнали, но наступила ночь, и, к моему удивлению, оказалось, что у всех моих спутников есть ночное зрение, а вот у орков, вероятно, нет» так что их скорость немного упала. «Я задержу их!» — крикнул я, передавая Хитико Рэндаллу. «Давай вдвоем!» — предложил он. «С разных флангов!» «Нет, ты здесь самый здоровый! Без тебя отряд сильно замедлится!» «Удачи тогда!» Меня провожали обеспокоенными взглядами, но все понимали, что без этой вылазки Хитика живым не доставить. «Интересно, а если орки уже будут в пределах видимости? Они его все равно не бросят и вступят в схватку, которая априори закончится плачевно». Вскоре спутники пропали из виду, а я, пользуясь подсказками визы о текущем построении преследователей, отошел в сторону с целью обойти их, а потом ударить с тыла. «Хреново, что кроме начала боя, дальше мне, вероятно, придется все делать в обличии человека». А если уши перевоплощаться, то только с гарантией того, что свидетелей этому не останется. Найдя подходящее для засады место, я лег на влажную землю за зарослями папоротников, превратился в хоббита, вдохнул запах прелой листвы и очередной раз поразился изменениям которые со мной произошли за какие-то несколько месяцев. Ведь раньше на животе лежал всего несколько раз в жизни, когда меня роняли при транспортировке. А сейчас я в глуши ночного леса. Один. И что делаю? Жду, пока прибежит сотня здоровенных прирожденных убийц с оружием и магией. И собираюсь на них напасть. Фантастика! А вернее, фэнтези. Ночные звуки вдруг стихли, и благодаря восприятию мне удалось разобрать шум, издаваемый приближающимся отрядом. А вскоре показался и он сам. Ближайшие бойцы пробежали метрах в двадцати. Я врубил бег в тени и рванул к ним. И в этот момент с противоположного фланга атаковала виза. «Да уж!» — она издала поистине душераздирающий крик, от которого даже у меня, несмотря на расстояние метров пятьдесят, пошли по коже мурашки. «Хорошо, что она на моей стороне!» Орки резко обернулись, перед этим подпрыгнув на метр каждый, и побежали на звук. В эту секунду я и подскочил к ним сзади. Первого зарубил мечом, используя убийство из тени. Второго пронзил запасным копьем, которое тут же метнул в третьего. Превратился в человека, одним нажатием кнопки переоделся, и четвертого поразил сосулькой в спину. И тут меня заметили. Орк громко что-то прорычал. Что именно, в обличии человека я не понял. Но там явно было что-то плохое, за что зеленокожий тут же словил огненный шар. А я развернулся и обратился в бегство. Сколько народу за мной ломанулось, я оценить не мог, так как был занят тем, что смотрел под ноги. Но, судя по громкому топоту, много. После попадания в меня двух стрел я активировал каменную кожу. И очень вовремя, следующим в спину попало копье. И лишь чудом мне удалось не упасть. Я начал петлять, а в моей руке появился посох огня. Я положил его на плечо и принялся на звук кидать в преследователей огненные шары. Судя по крикам боли, иногда попадал. Но этого явно было недостаточно, и в ход пошли оставшиеся от былой роскоши гранаты. И несколько сообщений о смерти подсказали, что бросал я их не зря. Минут через пять большая часть преследователей отстала. Видимо, те, кто не имел ночного зрения. Из-за мной продолжили погоню всего лишь четверо. Всего лишь четверо здоровенных, вооруженных орка. При этом, несмотря на то, что я бежал на пределе своих возможностей, расстояние между нами хоть и медленно, но неумолимо сокращалось. Я говорил, что все время буду в облике человека. Надо же, какая чушь иногда приходит в голову. Еще издали приметил толстенное дерево и рванул к нему. И едва заскочил за ствол, как перевоплотился в орка и активировал каменную кожу. Первый преследователь догнал меня буквально через несколько секунд. Не знаю, успел ли сигнал, посланный его глазами, достичь мозга и вызвать удивление, так как голову я срубил ему сразу. И тут же получил топором в грудь от второго, уже точно успевшего охренеть, орка. Я упал. «Ты кто, ублюдок?» — прорычал орк, снова занося топор. Вместо ответа я пронзил его сосулькой и вскочил, чтобы тут же снова упасть, получив по голове от третьего зеленокожего громилы. Главное, что они пытаются меня убить, а не бегут сообщать, что в дремучей чаще леса встретили многоликого. Если они, конечно, вообще знают, что такие бывают. Эти должны. Мой предшественник, ворка, тоже умел превращаться. Я запустил огненный шар. Зеленокожий зревел и упал на землю, катаясь и пытаясь сбить с одежды пламя. В эту секунду из-за дерева выскочил четвертый. И в этот раз мое многострадальное тело огребло. Но сейчас все шло по плану. Целенаправленно пропустив удар, я нанес свой точно в сердце врагу. Тем временем подожженный сбил пламя и даже кое-как встал. Но взмахом меча я снес ему голову и, убедившись, что в поле зрения никого нет, превратился назад в человека. Чистая работа. Четыре лога смерти и неподалеку шум, явно указывающий на то, что погоня временно остановлена. Раз так, сама система велела немного прибрахлиться Я быстро раздел убитых и поотрубал им кисти с ювелиркой. мне это вряд ли что-то из этого пригодится, а вот на продажу вполне сойдет. Ребята явно были не самые простые. Черные коробки, разумеется, тоже забрал, после чего переоделся в комплект скрытности и медленно, по дуге, пошел в сторону шумящих зеленокожих. Они стояли широким кольцом, выставив арбалеты. При этом шаманы постоянно что-то кастовали и смотрели все преимущественно вверх, то есть ждали визу. Меня же, должно быть, уже списали со счетов. Ну что ж, значит, надо показать, что они сделали это преждевременно. Я остановился метрах в тридцати и достал лук снайпера. Бронебойная стрела заняла свое место и почти сразу унеслась во тьму. «Вы убили орка 30 тридцатого уровня. Ваш инвентарь увеличен на 15 килограмм». «И не просто орка, а шамана!» Вокруг других я видел сияние, а у этого нет. Я оказался прав. Лох слишком увлекся обнаружением. До того, как орки поняли, откуда я стреляю, я снял еще одного и другого ранил, после чего снова ломанулся в лес. В этот раз разрыв изначально был больше, да и самых резвых я уже перебил, поэтому погоня вышла чисто номинальной и быстро прекратилась. «Вот только я еще не закончил!» С Визой план мы обсудили заранее, поэтому она продолжала мелькать между деревьями, отвлекая орков на себя и пугая их светом оранжевых глаз. Я же сделал крюк, зайдя с другой стороны. Снова в руках лук и два выстрела, а следом огненный шар. На этот раз орки ждали нападения. Они заблокировали все мои атаки и даже не попробовали устроить погоню. Ну и ладно, пока мы тут стоим, люди убегают все дальше и дальше. Я сделал еще два подхода, никого не убил, но пятнадцать минут выиграл. А вот дальше случилось то, от отчего радостная дрожь прошла от макушки до пяток. Орки развернулись и, продолжая прикрываться обычными и магическими щитами, медленно пошли назад к стене. «Победа!» С трудом сдерживая порыв в крикнуть им что-то неприличное, я еще некоторое время шел за ними, после чего с чувством глубокого удовлетворения помчался к своим. Виза же вызвалась еще немного последить. Хотя по ее тону стало понятно, что она хочет дождаться отката страха и применить его еще раз. Я догнал отряд в километрах в двенадцати от Тотонга. Появившееся при виде меня облегчение и радость на лицах людей трудно передать словами. «Привал!» — заявил я, широко улыбаясь. «Они развернулись!» «Ты уверен?» Не веря в такую удачу, слабым голосом спросил Хитик. «Может, сделали вид?» «Уверен!» Кивнул я и указал на появившуюся между деревья в полянку. «Вон, отличное место. Перед тем, как дальше бежать, надо тебя хоть немного восстановить, а то не дотянешь. Моя питомица будет прикрывать. И, кстати, раз уж вы всем не обязаны жизнями, то я бы хотел вас попросить без нужды пролетучую мышь языками не трепать». «С нас потребует подробный отчет». Останавливаясь на поляне, пробурчал Рэндалл. «Это понятно». Махнул я рукой. «В отчетах и докладах руководству говорите то, что считаете нужным. А вот потом, за кружкой пива в кабаках, лучше эту деталь упускайте». «Я даже в отчете напишу, что вроде как с нашим спасателем был летающий питомец, без конкретики». Пробормотал Хитик и со стоном растянулся на траве. «Я тоже!» — кивнул Фибип и склонился над раненым. Остальные тоже подтвердили, что поступят так же. Понятно, что слухи все равно пойдут. Но избежать засвета в данной ситуации можно только убив их всех. Ладно, питомцы есть не только у меня. В принципе, это неплохое прикрытие для моей основной тайны. Меньше будет вопросов о том, как такой молодой парень сумел провернуть такое дело. Ты же очевидно силач. А где ты магии научился пользоваться? Будто уловив направление моих мыслей, спросил Рендол: "Добрые люди подогнали два синих зелья. Пожав плечами, ответил я, так как рассказ про турнир выдал бы мой возраст. Конечно, если в руки условному Шерлоку Холмсу дали бы список всех моих поступков за эти месяцы, он через секунду выдал бы вердикт, что я как минимум внешник, а как максимум — многоликий. Но сейчас со сбором и передачей такой информации в Шринанте большие проблемы. Между осажденными городами даже не работает почта, а вручную хрен чего доставишь. Так что в ближайшие месяцы, а скорее всего годы, об этом можно особо не париться. А к тому времени париться уже придется им, так как такими темпами скоро на моем пути попросту будет опасно находиться. Привал длился около часа, и прервали мы его потому, что виза сообщила о людском патруле, который находится всего в двух километрах от нас. Мы быстро собрали манатки и, следуя подсказкам моей питомицы, устремились к нему. Патруль состоял из десятерых хорошо экипированных бойцов. Сначала они приняли нас за разбойников и выхватили оружие. Но потом... «Вангус, пусти меч, дурачина!» — прохрипел Хитик. «Порежешься еще!» «Что ты?» — начал был воин, к которому обратились. А потом его глаза буквально вылезли на лоб. «Командир? Это же Хитик угроза! Живой!» Боец заметался, тыкая пальцем в раненого и переводя шалелый взор с него на своего начальника. После этого эмоционального возгласа, присмотревшись, почти все участники патруля признали в осунувшемся калеке знаменитого командира. также кто-то из них признал Фибиба и Рэндала. Как и предполагалось, спас я совсем непростых мужиков. Дальше мы бежали налегке. Хитика нес, узнавший его первым в ангус По дороге мы в двух словах рассказали о произошедшем. И вот тут… Эксклюзивное задание «Убить лидера орков». Выполнено. Награда «Большое повышение репутации в империи Шринант». Эксклюзивное задание «Разрушить лабораторию лидера орков». Выполнено. Награда «Большое повышение репутации в империи Шринант». «Эксклюзивное задание. Спасти из плена минимум троих потомков-внешников и доставить их на территорию Империи Шринанд. Выполнено». «Награда. Большое повышение репутации в Империи Шринанд». Как и в случае с уничтожением банды в лесу, задание засчитали, только когда об этом узнало достаточное количество народу. «Вообще не очень честно. Если ты на последнем издыхании убьешь дракона, а потом героически помрешь», И свидетелей твоей победы не будет. Хотя, с другой стороны, логично. а хрен с ним. Главное — понять правила и дальше им следовать. Кстати, а где мой нимф над головой? За трижды большое повышение репутации я на него серьезно рассчитывал. Шутки шутками, а сейчас, выбежав из леса и увидев на горизонте стены крепости, я почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение. Последние недели были чрезвычайно насыщенными, и этот город обещал мне что-то вроде сохранения в игре. Думаю, перед тем, как выдвигаться, можно даже себе позволить полсуток поспать и пару раз вкусно пожрать. Я этого заслужил. Многоликий попадания Илья, герой Империи Шринанд. Правда, с двумя нюансами. Если о том, что я многоликий попаданец, узнают раньше времени, меня, вероятно, убьют свои же. Да и не факт, что через год сама империя Шринанд еще будет существовать. Все зависит от многих факторов, и, как подсказывает быстро развивающаяся интуиция, немаловажный из них — результат моих встреч с эльфами и хоббитами.